Глава 64. 25 декабря 2017. Этьен сидит на кровати и обдумывает свое исчезновение. Клотильда была первой, теперь его очередь. Мари Кости, комиссар полиции. Если не продумать все в деталях, жена найдет его за 5 минут. Она не должна знать, на какой машине он уедет, а уж тем более отследить его по деньгам. На прошлой неделе он снял с банковского счета вполне достаточно для оплаты дорожных пошлин и гостиниц наличными. Он сам пока не знает, куда они рванут и на какой тачке. Проще всего будет взять машину на прокат, но на чье имя? Придется сделать это в Отёне по документам соседа или четвероюродного брата, чтобы Мари Костей не сложила 2 и 2. Решение номер два. одолжить авто у незнакомца. Здравствуйте, можете дать мне вашу машину? Я собираюсь умереть, хочу, чтобы никто не помешал. Вам ее вернут после моих похорон. Извините за неудобство, все будет компенсировано. Умереть. Теперь он рассматривает эту перспективу как путешествие, словно собирается сесть в самолет и открыть для себя красоту неведомых доселе пейзажей и панорам, фотографии которых не увидишь ни в одном журнале. Необходимо выключить все мобильники, чтобы молчали днем и ночью, а звонить, используя предоплаченные карточки. Предусмотреть экстренную связь с Луизой, если понадобится рецепт, хотя она уже обеспечила его таким количеством лекарств, что он сможет уйти в любой момент. Мари Костей, конечно же, поставит всех на круглосуточную прослушку, в том числе Нинин приют и дом родителей. Его жена впадет в безумие, и тут уж никому мало не покажется. Для Мари Кости не существует препятствий. Узнай она о его намерениях, немедленно надела бы на него наручники и силой запихнула в больницу. С неё осталось бы своими руками воткнуть ему в вену иглу капельницы и начать химиотерапию. Снизу кричат «Все за стол!» Этьен посылает сообщение Нине, удаляет текст «С сыном и женой нельзя терять бдительности» и выходит из комнаты. Сегодня вечером он поговорит с Валентином. Дрлин. Нина несколько раз перечитывает смс -ку. Нам нужна неопознаваемая тачка, иначе жена пустит по нашему следу всю французскую полицию. Связывайся со мной только с мобильника Луизы. Пиши для Э. Она реагирует мгновенно. Вернулись детские навыки. После смерти деда показалось, что быстрота реакции притупилась, но жизнь с мужем. И работа в приюте взбодрили ее. Нина привыкла разруливать безвыходной ситуации для нее нет невозможного. Она отвечает с телефона Луизы. Передай брату, что я поняла. Спасибо, Нина. Я уезжаю, сообщает она, глядя на прекрасный профиль ромена. Они лежат на ее кровати. Боб пристроился в ногах, смотрит идиотские рождественские фильмы и едят чипсы. Куда? Пока не знаю. Составлю компанию другу, моему другу детства. Надолго? Не знаю. У него терминальная стадия. Химию он отвергает. Румен молчит, пытается осознать услышанное. Когда стартуете? Завтра. И мне нужна машина. Его жена, комиссар полиции, будет землю рыть, разыскивая его. Почему он не берет с собой жену? Она хочет заставить его лечиться. Ромен выключает телевизор, снимает крошку со щеки Нины. «Хочешь взять мою машину?» «Да». В ее голосе звучит уверенность пополам с сожалением. «Он один из двух ребят, которых ты рисовала в лицее?» «Да». «Не забудь захватить альбом и угольные карандаши». «Почему мы встретились только сейчас?» мысленно горюет она. Почему моя жизнь все время опаздывает? Спасибо. Луи зачитает сообщение от Нины, краем глаза подглядывая за братом. Он ест тосты с гусиной печёнкой, изображая вкусовой экстаз. Ровно через пять минут Тен извинится, выйдет из-за стола и отправится в сортир, чтобы извергнуть съеденное. Нина не сумела говорить его лечиться, но поедет с ним. Слава богу. Не плакать. Не смотреть на него, иначе Мари Костейна сторожится. Не злоупотребляй шампанским. Выпей бокал другой. Пусть голова закружится, но слегка. И то печаль выплеснется на окружающих. Поговори с племянниками. Задай несколько вопросов Валентину, Луи и Лоле. Расскажи-ка мне, что происходит в «Игре престолов». И улучи момент, чтобы шепнуть брату послание от Нины. На экране высвечивается имя Луиза, но я слышу голос Этьена. «Что делаешь?» «Собираю рюкзак, жду кое-кого». «Кого?» — грозно-ревниво вопрошает он. «Няньку Николя». «Это кто еще такой?» «Мой кот. Ты видел его утром?» «Ну да». Долгая пауза. Я слышу его дыхание. «Один празднуешь?» — наконец интересуется он. Я не любитель торжественных застолей, сам знаешь. Слушаю музыку, мне хорошо. Я пытаюсь угадать, чем он занят, не различая других голосов, и вдруг пугаюсь, да и коты, что если он уехал один и позвонил сообщить об этом. Где ты? У родителей. Сижу в сортире. Ох, слава богу. Только здесь меня не достают любезные родственнички. Он молчит, как будто хочет что-то сказать и не знает, с чего начать. «Зачем ты звонишь, Этьен?» «Я написал письмо для жены. Сам знаешь, лирические отступления и красивые слова. Все это мутотень не мое. Могу прислать его тебе мейлом? Ты у нас знаток французского. Сможешь отредактировать?» «Я не знаком с твоей женой. Зато со мной знаком». Давно и хорошо, так что не выдумывай. Я тебя знал когда-то, давно это было. Ты поможешь или нет? Ладно. Получаю письмо с адреса Луизы и почти сразу отсылаю обратно. Этьен, я исправил орфографические ошибки, больше ничего не трогал. Слова принадлежат тем, кто их пишет, особенно такие. Мари Костей. Я уехал. Ты имеешь полное право злиться. Наверное, ты назовешь меня эгоистом, последним гадом, засранцем. Опять-таки имеешь право. Но это мой выбор. Другой женщины у меня нет. Я никого не встретил. Я болен. Луиза все тебе объяснит. Не ругай ее. Я запретил ей рассказывать. Я не хочу, чтобы вы с Валентином смотрели, как я превращаюсь в лабораторную крысу деградирую. Я не хочу, чтобы вы потом вспоминали меня, прикованные к больничной койке развалиной. Ты знаешь, я ненавижу больницы, и я горд, как артабан. Ты часто повторяешь. Милый, ты у меня гордец вроде артабана. Да, я гордец. Но и трус тоже. Не желаю подыхать у вас на глазах. Умоляю, не ищи меня. Сначала со мной будут два друга детства. Я схожу с ума от мысли, что не увижу, как будет взрослеть наш сын, и не состарюсь вместе с тобой, но тут уж ничего не поделаешь. Ты знаешь, что я не верю в Бога, и для меня невыносимо попасть в ящик, над которым Кюре помашет кодильницей, а потом незнакомые мужики потащат его на кладбище, или, хуже того, коллеги. Предпочитаю утопиться. Так и поступлю, когда почувствую, что момент настал. Я не буду винить судьбу. Умоляю, никогда не надевай чёрное. Носи свитер в красных ромбах, мой любимый. Сори деньгами. Ни в чем себе не отказывай. Не будь вдовой. Встречайся с мужчинами, развлекайся. Жги свечу с двух концов и радуйся солнцу. Ради меня. Этьен.